Глава двадцать четвертая. Гости — дело хлопотное. Перед ведьминским особняком опустились три массивные фигуры. Архат, Демарт и Трудин бросились ко мне с воплями. — Спасибо, Зефиранушка, спасла ты нас! Но помоги от некроманта злого, он нас на опты грозится! А есть что пожрать? Ну, примерно в таком порядке. Позади них приземлились ведьмаки старым. Просто их фигуры не сияли огнем. Вот их полет с приземлением и прошли скромно. Хозяйки этого гостеприимного дома быстро сориентировались и повели гостей откушать. Очень надеюсь, что эти обжоры хоть что-то в доме оставят, а то неудобно как-то. Таржа подошел ко мне, широко разведя руки. «Ну что, я молодец?» «Вот что за мальчишство?» «И так всем известно, что он могущественный маг. Я сделала вид, что задумалась» демонстративно осмотрела его с головы до ног. В ответ мне он распахнул пальто и покрутился на месте, как бы говоря, «Смотри внимательно, ведьма, я всем хорош». «Молодец!» — наконец резюмировала я. «А поцелуй?» «Какой такой поцелуй?» «Обещанная награда герою». «Вообще-то герой тут я», — проворчала, но сама подошла и чинно чмокнула рисующегося некроманта в щечку. «И все?» — прошептали мне на ушко. «Тут же дети!» Тар покосился в сторону ведьмаков, что прилетели с ним, но, как ни странно, не обращали на нас внимания. «Эти-то дети? Да, им и сотни лет нет». «Не переживай, они все еще пребывают под впечатлением от ритуала обретения силы». А вот это была чистая правда. Глаза ведьмаков сияли. Видимо, принимать участие в таком старом колдовстве им действительно было интересно. Мы зашли в дом, и ситуация знакомства с родителями повторилась. Но это я так вначале подумала. Сейранус и Тар раскланились друг с другом. Старый хрыч не только принял вертикальное положение, но и встал, и от этого даже уважительнее смотреть на некроманта стало. «Ну, здравствуй, мальчик!» — прокряхтел Блэр, и эти двое обнялись. В шоке были все, особенно я. «Вина не предлагаю, рано еще!» — старый хрыч посмотрел в окно, за которым безуспешно прорывался рассвет. А вот кофе рекомендую, Зейфираночка, небось, и тебя своей бурдой бабкиной поет. И так нелицеприятно отозвавшись о любимом моем чае, старик, наконец, обратил внимание на наши изумленные лица. «Что? Наставником я был у него, чего так смотрите?» Старик прошел к своей атаманке, кряхтя улегся на нее и продолжил. «Давно это было...» Но узы наставника и ученика времени не изменить. Я всегда рад тебе, мальчик. Спасибо, старик, и я рад видеть тебя в добром здравии». Тут старый хрыч демонстративно раскашлялся, как бы показывая, что его здоровье не так уж и прекрасно. На это не повелся никто. Ни Тар, ни дети, которые, видимо, привыкли и к его жалобам, и к его почти вечной жизни. «Так ты у старого хрыча отличником был?» — спросила я, присаживаясь рядом. Тар громко расхохотался. «Скорее от него я приобрел эту чудовищную привычку работать со студентами по принципу «А что еще самого страшного я могу для них придумать, чтобы они выжили в любых ситуациях?» «Когда я его нашел, Зифираночка, был он молод, глуп и заносчив, без всякой на то причины. Сил много, а знаний никаких». Ну, как такого недросля в мир отпустить? Наворот, жделов. Вот я над мальцом и жалился. — Ага, — хохотнул некромант. — Так жалился, что я ног унести не смог. — Да! — довольно протянул старик, поглаживая свою длиннющую бороду. Славное было времечко. — Я тогда тоже еще огонь был. — Расскажешь? Мне было очень любопытно послушать историю этих двоих. Как-нибудь обязательно. А сейчас вам домой пора. Всю ночь барагозили. И демонов своих забирайте. Он кивнул в сторону моих приятелей, которые уже благополучно съели все, что было на огромном столе блеров, и теперь с любопытством оглядывались, чем бы еще брюхо набить. А вот о том, куда пристроить демонов, я и не подумала. Они уже не горели природным пламенем своей силы и стали видны их смешные неуклюжие массивные фигуры во всей красе. В столицу их забирать как-то не очень удобно, им еще к силе своей заново привыкать надо. А там народу много, перепугают всех. Но и здесь демонов оставлять тоже не к месту. Товарищи они шебутные, а среди ведьмаков молодежи много, научат их плохому. Старик мне не простит. Я с надеждой посмотрела на некроманта. Тот вздохнул и предложил. «А давайте отправим их в наш ледяной замок». «Так сказать, приучать свою силу вместе с собственного рождения». Демоны оживились, радостно захлопали ручищами по столу. Как он не треснул, даже и не знаю, повезло, наверное. «А вино там есть? А пожрать?» «Вино пить вам еще рано», — разочаровал Ихтар. «И искать его там смысла нет. Ледяной замок — это научный институт». «А по поводу еды...» — тут он оглядел демонов. «В столовой пропитании вам точно не хватит. Будете охотиться поблизости на горных козлов. Подойдет? Если нет, то мы вас не держим». Троица демонов после этой проникновенной речи почесала в затылках и начала шептаться между собой. «Мы действительно не обязаны их где-то держать. Скальные демоны — существа вольные и вполне самостоятельные. Я их спасла, Тар хвала богам, вернул им отнятую жадным потомкам силу, Наша миссия, по сути, завершена. Но, конечно, еще нужно, чтобы демоны привыкли к вновь обретенной силе. Тут дело такое. Когда у магического существа забирают его магию, а потом возвращают, им надо, так сказать, заново друг к другу привыкнуть. И процесс этот может быть непростым. На него время нужно. Иначе они, не контролируя магию, могут и поджечь что-то, и урагану чудить. Не специально, как бы случайно поэтому ни в столицу уезжать, ни у Блэров оставаться им не вариант. Нашептавшись, они выдвинули спикера, старшего из демонов, Трудина. «Благодарствуем за заботу, важный изреку. Поедем мы в замок ваш». Зная характер демонов, Тар выждал паузу. «И будем вести себя прилично. Никого не обидим из ваших ученых», — добавил демон. «И бардак не устроим». «Хорошо». Тогда прошу, господа, вперёд к месту рождения. Так, наконец, закончился этот длинный и непростой день. Некромант, взяв скальных демонов, улетел. Я поехала домой, а семья Блэр отправилась отдыхать от столь шумных гостей. Борьба разных сил — дело, конечно, важное, но столица Светлой Империи сейчас об этом не думала вовсе. Начались зимние игры. Праздник этот возник как бы сам собой несколько столетий назад. Просто у северных народов были свои развлечения. Когда снега выпадало достаточно, люди катались на санях, молодежь играла в снежки, строила снежные крепости, лепили снежных демонов. Под это дело в городах устраивали ярмарки, а чуть позже торговцы начали делать целые туры по деревням. А приезд купца с разными невиданными веществами — само по себе праздник для деревенских. Так и пошло. Потом не только местные купцы заезжать стали, но и из других земель, а, возвращаясь к себе, рассказывали о веселых развлечениях северян, как о небывалой экзотике. Так это все и романтизировалось. Те, кто любят приключения, потянулись зимой на севера отведать, так сказать, снежных прелестей. А когда Светлая Империя объединила все земли, да еще и столицу свою на севере основала, до сих пор не пойму зачем, политика — дело переменное — а на мой взгляд, хорошая погода важнее. Так и сделал один из императоров проведения зимних игр государственным праздником. Тут, конечно, купцы подсуетились, ибо прибыль резко возрастала благодаря гуляниям. Но, с другой стороны, что плохого? Развлечения, особенно столичные, вышли на новый уровень. И людям весело, и торговцам хорошо. Кстати, император, узаконивший этот праздник, был третьим сыном Белиатранта. У него жена как раз из торговой династии была. Почему, спросите, третий, а не первый сын? Так проблема у основателя Светлой Империи с наследованием приключилась. Как любой великий завоеватель, он лишь и думал, что о завоеваниях. О будущем тоже думал, но только как о великом и прекрасном. Без конкретики. Конкретика не для великих. Вот и вышло, что после его смерти, ранний для могучего мага, но я тут, честно, ни при чем, на престол вначале взошел старший сын, который только воевать и умел, а умом не блистал. В результате наступила эпоха дворцовых переворотов и прочей гадости. Например, при втором сыне Империй опять орден Инквизиции управлять стал, так как этого сына больше интересовало, что скрывается под юбками разных дев. Видимо, все поверить не мог, что одинаковое, вот и экспериментировал. Но когда на престол взошел третий сын... Кстати, сыновья у Белиатранта тоже от разных жен были... Может, поэтому друг друга и недолюбливали. Ситуация и при дворе, и в империи стабилизировалась. Наверное, благодаря его удачной женитьбе на умной женщине императорский род и не прервался. В смысле, их больше не смещали. Да и потомки резко поумнели, о стране заботиться стали. Вот и сейчас столица превратилась в целое ледяное королевство. Волшебные замки из -за льда и света парили в небесах, Люди, да и нелюди тоже, перелетали между ними на гигантских снежинках, в парках возвышались снежные крепости, и снежки между ними летали с волшебным ускорением. Даже врачебные команды дежурили на всякий случай. Возле каждого дома создавались фигуры. Где изо льда, где из снега, и каждый старался превзойти соседа в исполнении. Ну как же. Еще и конкурс на эти фигуры объявили. А награду будет вручать сама невеста наследного принца. Ярмарки заняли все площади города, и купить на них можно было все, что угодно, от изысканной статуэтки в гостиную до запрещенного любовного зелья. Ненужные, но такие красивые штучки приобретались в этот период в ошеломляющем количестве. А ночью все становилось еще красивее, еще загадочнее. Волшебные огни превращали столицу в страну чудес. Даже маленьких детей в это время было не удержать в постелях, что уж говорить о молодежи. Многие любовные истории случались именно в эту пору. Ярмарки, конечно же, и по ночам работали исправно. С той лишь разницей, что к ним добавлялись конкуренты, рестораны и увеселительные клубы. Так что да, в этот период, наверное, только сэр Персиваль продолжал заботиться о внешней политике. Даже принц и император участвовали в зимних играх, где официально, а где и просто для развлечений. Мы старым тоже не остались равнодушны ко всей этой суете. Холод я не люблю, а вот развлечение — это как раз то, что может меня примирить с зимой. На короткое время. Мы как раз только накатались на санках с ледяной горки. Ох, закручена она была страшно! Я даже кричала что-то неприличное для леди, а некромант, пользуясь случаем, прилюдно меня обнимал. И купили горячие пирожки в уличном кафе. Устроено оно было прямо тут же — рядом с горкой на том месте, что летом газоном считается. Запах шел такой вкусный, что в кафе очередь стояла. И, конечно, несомненным плюсом было, что вокруг столиков поставили высокие факелы, которые не давали людям замерзнуть, а давали возможность спокойно поесть и еще заказ сделать. И тут мы увидели странное зрелище. Расталкивая толпу, бежал какой-то мужчина в странных одеждах. Одежды эти больше подходили для знойных восточных пустынь, но вот меховая шапка и сапоги, которые было видно за счет того, что он по-смешному, как цапля, высоко ноги поднимал, выбивались из его общего вида. За мужчиной бежало человек шесть жандармов, причем четверо из них были из Ордена Инквизиции, а двое из Службы Безопасности. Одни в белом, другие в черном. Нам, конечно, стало интересно... И Тар одним мановением руки поднял странного беглеца в воздух. Тот по инерции еще продолжал бежать, но, не обнаружив под собой твердой поверхности, растерянно посмотрел вниз. Мне даже показалось, что он начал молиться. — А что это вы, милейшие, делаете? — вежливо поинтересовался Тар. — Вы не имеете права! Отпустите меня! Я посол, я жаловаться буду! — Потрясающе! — Тар хищно улыбнулся. «И кому же вы жаловаться будете?» «Императору Альтеры! У нас посольство!» «Чудненько», — продолжал радоваться магистр, «а не подскажете ли, любезный, из какой страны ваше посольство? Я могу и с жалобой помочь». «Актален, королевство Актален, у нас свадебное посольство. Я Ладен Фар эн обит главный посол!» «О, как!» — тут уж некромант изумился. «И куда же мы так спешим?» — Уважаемый посол, а как воришка от жандармов бегаете? Нехорошо. В этот момент до нас добежали жандармы. Один из них, конечно, безопасник, приблизился к некроманту и зашептал ему. — Это не нарушение, ваша светлость. Это он сам от охраны сбежал. Внезапно. А в столице сейчас небезопасно, особенно для иноземцев. Игры же. Вот мы за ним и рванули. Посол, все еще подвешенный в воздухе, пытался прислушаться к разговору внизу. — Да? — задумался Тар и опустил посла на землю. Тот попробовал сразу же удрать, но некромант присек попытку на корню. — Ну что же вы, господин посол? И воздушная рука тьмы аккуратно, можно сказать, со всем уважением к гостю, взяв того за шиворот, усадила его к нам за столик. — Не стоит торопиться в важных делах, Энн Аладен. Лучше пирожков горячих отведайте и расскажите мне о своих горестях. Они чудо как хороши. Пирожки, в смысле. «Вам?» — поперхнулся посол, хотя в рот еще крошки не взял. «Мне, мне!» — успокоил его Тар. «Поверьте, мне-то как раз можно все рассказать». И он так нежно улыбнулся послу, что уже можно было заревновать его. Или шутить про сами знаете что. «Но как же!» — посол уже никуда не бежал, но заметно волновался. — Ах, простите мне мою оплошность, господин посол. Позвольте представиться. Магистр темномагических искусств Максимилиан Тарр, к вашим услугам. Некромант встал и раскланялся так, будто бы мы были на императорском приеме. — Вы? — едва не задохнулся посол, то ли от радости, то ли от ужаса. — Я, — покаялся некромант. — Слышали обо мне? — Я же тоже не из ваших мест. Ну, давно это было. Тар прям-таки перешел на задушевную беседу. — Вы... — это слово, видимо, застряло у нашего гостя в горле. Какие-то хлипкие послы нынче пошли. — Ах, вы, наверное, интересуетесь моей специализацией. — Ну, очень любезно решил Тар добить посла. — Некромант, маг смерти. Посол икнул. Но, видимо, и этого моему возлюбленному было недостаточно. Прям талант у него к дипломатии. И позвольте вам представить мою спутницу и невесту, леди Зифиран Блэр, темную владычицу. — Темная владычица? — едва дыша от ужаса, повторил посол. — Ах, не переживайте так, — махнул рукой Тар. Все пока неофициально, ждем благоприятного момента для проведения церемонии. — Так что у вас случилось? Последний вопрос был задан особым тоном дознавателя. Тут посол упал со своего стола и забормотал слова темной молитвы. «Да зарит тьма властью твоей, да пребудет имя твое в веках, помогите, темная владычица!» Мы старым в удивлении переглянулись. «Встаньте, Энн-Аладден!» — я помогла послу подняться. «И расскажите, что произошло!» «Мой принц — наследник королевства Актален!» — посол судорожно сглотнул. «Пропал!» «Как?» «В смысле, где он пропал?» жандармы обеих служб застыли. «У вас тут и пропал!» «У нас не было сведения о пребывании его высочества», — отрапортовал Тару тот самый жандарм-безопасник, что объяснял ситуацию. Видимо, он был старшим в этой группе. «Он тайно приехал! Под демонской личиной!» — едва не плача пояснил посол. «Говорил, что сам хочет невесту увидеть. Романтик он у нас». — Ага, конечно, романтик, который хочет создать целую темную империю, и будем надеяться, что его романтизм только на свой континент распространяется. Что-то тут было интересное. — Дело серьезное. Пропал член правящей династии Меденоса. Тар обратился к старшему жандарму. — Вызывайте сэра Персиваля. — Я помогу вам, посол. Пришлось им мне озвучить свое решение.